Как и Севериан. Убей их и себя, если так хочешь погубить весь рот Луперкаля. Локин силился отогнать голос. Раздался треск Вокса. «Начинайте, когда услышите нас», — произнес Северян. Штурм арсенала наверняка означал, что в конечном итоге предстоит столкнуться с каким-то чрезвычайно мощным вооружением. Но какой у них оставался выбор? «Тубал, входа и выхода только два?» — крикнул Крус. Каин кивнул, листая слои схем палубы. Да, согласно имеющимся планам. Оба закрыты? Войтек с Рубио блокирует второй, сказал Варен, который не стрелял, но держал на свой цепной топор. И так им не выбраться, произнес Крус. Но они прямо сейчас станут вызывать помощь по Воксу. Войтек применяет Вокс-глушилку, сказал Каин, увеличивая изображение их текущего местонахождения. «Как скоро адепты наладят резервный канал?» — спросил Завен, стреляя в коридор, ведущий к арсеналу. «И никого больше хоть немного не тревожит, что мы палим в арсенал?» «18 секунд до запуска резерва», — отозвался Каин. «Если ты там не прострелишь ничего чувствительного, то с нами все будет в порядке». «Чувствительного?» — переспросил Бро. «Хелла, это проклятый арсенал, там все чувствительное!» «Напротив, я полагаю, что ты обнаружишь», — начал Балакаин, но его прервал Круз. «Прекратите», — произнес он, оглянувшись и бросив взгляд на Локина. «Всем продолжать стрелять и быть наготове». «Ты сказал, в арсенале только два выхода?» — спросил Завен. «Да», — подтвердил Каин. «Тогда как Северян попадет внутрь?» «Готов?» — спросил Северян. Короян кивнул, и Севериан выставил таймер на две секунды. Они откатились в бок, и гравитонная граната взорвалась, испустив импульс энергии, от которого к желудку подступила тошнота. Сфера аномального гравитационного поля расширилась ровно до метра в поперечнике и тысячекратно увеличила сосредоточенную массу стальных балок и блоков циркуляции воздуха в пустом пространстве внутри укрепленного потолка. Шарх сверхплотной материи сжался, словно сердце нейтронной звезды, и рухнул в арсенал с силой опускающейся ноги Титана Императора. Караян первым миновал отверстие, упав внутрь арсенала, будто обретший массу тень. Спустя мгновение за ним последовал Северян. Он приземлился на краю пробитой в полу воронки и вскинул Болтер. Враги среагировали на возникших среди них незваных гостей быстрее, чем того хотелось бы Северяну. Это были сыны Гора, чего же еще было ожидать? Севериан всадил в ближайшего болт, сместился и прошил второго очередью. За ним последовал ответный огонь. Караян предпочитал работать ножом. Его неотражающий света клинок отыскал зазор между шлемом и горжетом сержанта. Он вогнал оружие и провернул. Брызнула кровь. Он продолжал двигаться, подныривая, перекатываясь, используя стены и пол. Его нож убивал адептов механикума. Воздух затуманился химическим дымом. Стены... Заливало потоками соленых, маслянистых жидкостей Северян опустился на одно колено и сделал еще три выстрела Двое легионеров упало, третий вовремя вскинул энергетический щит и отвел болт в сторону Удивление едва не стоило Северяну жизни Воин был слишком громоздким и обладал слишком большим количеством рук Владыка кузница, манипуляторная обвязка Тот бросился на Северяна, целясь ему в шею фотонным боевым ножом зажатым в механической конечности. Севериан скинул свой болтер, и клинок рассек оружие, достаточно замедлившись, чтобы доспех выдержал удар. Вторая и третья руки вцепились в шлем и плечо. Северян толкнулся вперед, с треском ударив локтем в лицевой щиток владыки-кузницы. Ротные цвета указывали на пятую, людей маленького гора Оксиманда. Они покатились по полу, сцепившись, сражаясь, будто банды убить, кто они на аренах колени, локти, головы, все становилось оружием. У владыки кузницы их было больше, и они были тверже. Когти выдирали куски из доспеха Северяна. Плазменный резак прожег огненную борозду в плите пола в одном пальце от его головы. Северян вогнал свой шлем в визор противника. Треснули линзы. Не его. Клинок полетел на пол арсенала. Без хватки на рукояти лезвие гасло. Он перекатился. На шлем обрушился сапог, снова перекатился, вспышка пламени, размытое пятно синеватого свечения. Боль и кровь. Легкая с хлопком опустошается через нагрудник. Севериан зацепил локтем руку владыки кузницы, состоящую из плоти и крови, и крутанул. Позвоночник прострелило болью, но рука переломилась с убедительным деревянным хрустом. Владыка кузницы зарычал от непродолжительной боли. Клешня манипулятора врезалась Севериану в лицо. Тот вырвал нож из сломанной манипуляторной конечности и отсек клешню от обвязки. На него брызнуло черное масло и смазка. У них был привкус солодового уксуса. От изрыгаемого владыкой кузницы двоичного кода мускулы доспеха сводило судорогой. Севериан прижал противника плечом, нанося ему в шею и в грудь колющие удары шипящим клинком. Он перерезал соединительные кабели и линии блока мысли управления. Серво обмякли... Превратившись в мертвый груз, по внутренней поверхности наплечника ударил заряд болтера. Выстрел с пола. Он крутанулся и обрушил ногу на шлем, раздавив его будто ледяную скульптуру. На него снова налетел владыка кузницы, однако без молотящих когтистых рук он не был ровней севериан. Слишком много часов в арсенале. Недостаточно в бойцовых клетках. Севериан увернулся от неуклюжей атаки и выкрутил одну из безвольных рук Он ткнул ей в поясницу владыки кузницы и вручную активировал плазменный резак. Из линз шлема владыки кузницы вырвалось раскаленное до синевой пламя. Тот закричал, сквозь него прожигал себе дорогу, перегретый воздух. Севериан выпустил дымящийся труп и сразу же получил болт в грудь. Тысяча жгучих микросколков вонзились в грудь через оставленную энергетическим клинком рану. Удар и взрыв отшвырнули его спиной на стойку с болтерами. Вокруг него с лязгом разлетелось недавно смазанное, нетронутое оружие. Он схватил один из болтеров. Разумеется, не заряжен. Ни один квартирмейстер никогда не держит оружие полностью заряженным. Севериан попытался встать, но заряд болтера выбил из него дух. Легионер-предатель целился из болтера и вытаскивал свой цепной меч. «Эффективно», — подумал Севериан, и болтер выстрелил. Севериан глядел прямо в ствол и даже в момент дульной вспышки знал, что должен быть уже мертв. А потом он увидел, что в воздухе перед ним завис крутящийся заряд. Болт покрывала сеть светлых линий, напоминавших замерзшую паутину. «Двигайся!» — прошипел голос у него в голове. «Рубио». Севериан нырнул в сторону, и снаряд разнес оружейную стойку позади него. Предполагаемый убийца изумленно уставился на него и вновь прицелился. Его сбило с ног взрывом. Воздух заполнился дымкой крови, которая веером била из раздробленной груди. Внезапно арсенал заполнился стрельбой, у которой было множество источников и направлений. Оглушительный рев цепного топора. Севериан схватил упавший магазин и с силой вогнал его в свой новый болтер. «Чисто!» — прокричал голос. Тюрфингер. «Чисто!» «Гранаты, Яктон, серьезно?» – тубал Каин. Северян ухмыльнулся. Воздух наполнил уцелевшие легкое и второстепенные органы. Вместе с ним пришла боль, и воин поджал губы. «Вы чертовски долго», – произнес он, когда свой так приблизился и протянул ему руку. Северян ухватился за нее и поднялся на ноги. Арсенал заволокло дымом от выстрелов, несло движущими газами болтеров. Закованные в броню тела, вскрытые, будто расколотые яйца, добавляли в помещение запахи мяса, металла и масла. «Всего четыре секунды с момента вашего прорыва», — сказал Арес Войток. «Только-то?» — спросил Севериан, признательно положив руку на плечи бывшего Железнорукого. «Мог бы покляться, что дольше». «Так воспринимается бой», — заметил Войток. «Если только ты не из Железных Рук с их встроенными хронометрами». Тогда точно знаешь, сколько времени прошло с начала атаки. «Поверю тебе на слово». «Нагай!» — закричал Круз. «Скорее! За Веной и Варена уложили!» Они заперли арсенал и унесли раненых с места схватки. Мимо следов боя никто бы не прошел, но они хотя бы могли на какое-то время помешать обнаружить тела. Каин быстро исследовал забытые проходы и коридоры в поисках какого-нибудь изолированного и безопасного места. Они старались не оставлять следов крови. Помещение, куда их привел Каин, было заполнено разбитыми столами и стульями, стены покрывали поврежденной водой фрески и непристойные граффити. Некоторые показались Локину странно знакомыми. Размеры мебели и ее заброшенность свидетельствовали, что когда-то здесь было прибежище смертных, однако он не мог придумать причины, по которой мог бы зайти в место вроде этого. Нагай начал трудиться над Вареном и Завеном. Рубио предложил свою помощь, и Нагай с благодарностью ее принял. Оба павших воина получили тяжелые повреждения, но раны Завена были серьезнее. «Они выберутся?» — спросил Крус. «В Апотикарионе, В да. Как здесь, не знаю», — ответил Нагай. «Делай, что можешь, Алтан». Локен сидел, прислонившись к длинной стойке, и играл колодой заплесневелых карт, с изображением мечей, кубков и монет. Раньше он знал кого-то, кто играл в старую игру франков такими картами, но не мог сконцентрироваться на лице. Человек? Да, кто-то с поэтично-низменным характером и неожиданно высокими моральными принципами. Имя продолжало ускользать, что было чрезвычайно неприятно для воина-транс-человека, предположительно обладающего эйдетической памятью. Он ощутил на себе взгляд и поднял глаза. Тубал Каин стоял под непристойной фреской, выполненной с анатомической точностью в деталях. К счастью, повреждения от времени и воды скрыли вызывающие фрагменты. Каин сел, положив одну руку на свое устройство. Другая покоилась на рукояти Болтера. «Что?» — спросил Локин. Локин, тебе в тягость находиться здесь?» — произнес Каин. «Это вопрос или утверждение?» «Я еще не решил. Пока что считай вопросом». «Это странно», — признал Локин, убирая карты в подсумок на поясе. «Но от корабля, который я знал, мало что осталось. У этого звездолета тоже название, но это не мстительный дух. Не тот, что я знал. Это кривое отражение гордого корабля». Неприятно, но не более, чем я ожидал. Правда? Я пришел к выводу, что ты испытываешь значительные физиологические трудности. Иначе с чего бы тебе не принимать участие в бою в арсенале? Локин немедленно насторожился, но подавил желание сразу же все отрицать. Он встал и смахнул с брони капли воды. «Когда-то это был мой дом», – произнес он, медленно двигаясь к Кайну. Те сыны гора когда-то были моими братьями. Мне стыдно, что теперь они предатели. Нам всем стыдно, добавил Крус из кабины на другом конце комнаты, где он чистил свой болтер. Говори за себя, заметил северян, который сидел на длинной стойке, вырезая на своем наруче засечки убийств при помощи новоприобретенного фотонного боевого ножа. Пробитая легкое внуждало его говорить. С придыханием Нет, сказал Кайн Дело не в этом Будь это так, я бы ждал Таких же физиологических проявлений У Яктона Круза и... Погоди, Северян А как тебя полностью зовут? Тебе достаточно Знать Северян Да и того многовато Ты не сделал ни единого выстрела, Локин, Произнес Кайн Почему? Теперь Локин почувствовал злость Он поднялся на ноги пересёк помещение и встал перед Каином. «Ты хочешь сказать, что я не гожусь для дела? Что ты не можешь на меня положиться?» «Да, именно об этом я и говорю», — отозвался Каин. «У тебя проявляются все характерные признаки серьезных посттравматических повреждений. Я наблюдал за тобой с того момента, как мы оказались на борту Мстительного Духа. Локин, ты сломлен внутри». Я призываю тебя немедленно вернуться на Тарнхельм. Твое дальнейшее присутствие подвергает опасности миссию и нашей жизни. Тебе надо сдать назад, произнес Севериан, перевернув свой боевой клинок и направив поблескивающее острие на Каина. Почему? Уж ты-то знаешь, что Локин не годится для этого задания. Локин впечатал Каина спиной во фреску. Он крепко прижал предплечье к горлу Каина. Скажи это еще раз, и я тебя убью. К чести Каина нападение Локина его не смутило. Это только лишний раз докажет мою правоту, сказал он. Рядом с Локином появился крус, который положил ему руку на плечо. Убери пушку, парень. Локин нахмурился. О чем ты говоришь? Он посмотрел вниз и увидел, что упирает в грудь Каину свой болт-пистолет. Он не помнил, как вытащил оружие. Брор Тюрфингер отвел руку Локина от горла Каина. Фиолда, Локен», — произнес Брор. «Довольно скоро нас будет пытаться убить масса народу, и без того, чтобы ты делал за них работу». «Ты жалеешь, что покинул сынов Гора?» — спросил Каин. «В этом дело. Ты поэтому отправился на это задание, чтобы вновь примкнуть к бывшему господину?» «Заткнись, Тубал». Бросил Брор, оскалив зубы. «Я не понимаю, почему вы все с готовностью игнорируете травмы Локина, произнес Каин. «Он нападает на Круза на Титане, не может сражаться с бывшими братьями, что, вероятно, стоит жизни двоим из нашей команды. А теперь он наставляет на меня оружие. Мы на критично важном для миссии этапе проникновения, и Локин не может продолжать. Я не говорю ничего такого, о чем не думали бы остальные из нас». Локин отступил от Каина и убрал пистолет в кобуру. Он обвел взглядом остальную часть отряда следопытов. Он прав? Требовательно спросил он. Вы все думаете, что я не подхожу для руководства операцией?» Крус с Северианом обменялись взглядами, но ответил Варен, который подковылял от того места, где его заштопал Алтан Нагай. Грудь бывшего пожирателя миров представляла собой изрешеченные месиво попаданий из болтера и кровавых пятен. Внутренности удерживались на своем месте лишь благодаря обтягивающей пленке и герметизирующим лоскутам. Его кожа лоснилась от пота, генетически усовершенствованное тело жарко пылало в процессе излечения. «У нас есть лидер», — произнес Варен. «Я проливал кровь вместе с Натаниэлем и Тилосом, чтобы вернуть Локина с Истваана». «Любой воин, переживший ту бойню, заслуживает нашего уважения. Он заслуживает твоего уважения, Тубал. Малкодор и Волчий Король сочли Гарвеля Локина подходящим для этого задания, и я не стану им противоречить, и тебе не следует». Каин ничего не ответил, но отрывисто кивнул. «Такова воля группы?» «Да», — сказал Брор Тюрфингер. «Если кто и заслуживает возможности нанести магистру войны ответный удар, так это Локин. «Вы совершаете ошибку», — произнес Каин. «Однако я больше ничего не стану говорить». Рядом с Вареном появился Алтан Нагай, руки которого были по локоть вымазаны в крови. Завен спросил Круз. Нагай покачал головой. Как и индустриальные войны, возвестившие о первом падении Старой Земли, Битва при Луперкалии началась с предрассветного обстрела. 53 свежевыгруженных артиллерийских полка, имевшие больше 12 сотен орудий, разорвали день громом огня из поднятых стволов Василисков, Грифонов и Минотавров. На артиллерийских базах ждали основного наступления более тяжелые пушки — бомбарды, колоссы, медузы и брунгильды. Их орудия не годились для стрельбы на дальние расстояния. Им предстояло следовать за механизированной пехотой, чтобы ударить по имперскому хребту в мгновение перед финальной эскаладой. Полки армии, верные магистру войны, приближались широкими колоннами позади наползающего града, высокомощной взрывчатки и блестящей завесы экранирующих бомб. Десятки тысяч бронетранспортеров с намалеванным оком гора, несущие на себе символы противоестественного происхождения, с ревом двигались на врага. На боевых танках были установлены покрытые крючьями стойки для трофеев из трупов, а к одному скату из пяти был прикован пленник из-за Вадона. Шагали раздутые, похожие на насекомых, жуткие конструкции механикума, состоящие из темного железа, лязгающих лап и шипастых колес. Их сопровождали дикие стаи скитариев, опасливо державшихся на расстоянии. По обширным просторам низинного агропояса с ревом двигался вал брони и плоти. Впивающиеся траки перемалывали житницу континента, тянувшиеся от края до края горизонта золотисто-зеленые пахотные земли. На стойках для тотемов наверху плоских транспортеров раскачивались шесты с железными символами, окруженные сотнями закутанных в ряс культистов. Те присваивали себе кровожадные титулы и противоестественные ветры несли их песнопения и ритмичный бой барабанов к ожидающим имперским войскам. За ужасным воинством следовала примерно половина титанов в Вулканум, Мортис и Вульпы. Машин Интерфектор нигде не было видно. Бой с Легио Фортидус дорого обошелся магистру войны. Его Легио обладали численным преимуществом, однако у имперцев был. «Титан Император» и множество рыцарей. Рыцарь не мог сравниться с Титаном, но только глупец стал бы оставлять без внимания их объединенную силу. Тиана Курион наблюдала за наступлением армии магистра войны с плоского полумесяца хребта, расположенного на удалении 15 километров. Она откинулась в башенке своего сверхтяжелого грозового молота, водя магнокулярами из стороны в сторону. Отказавшись от боевой формы, она надела церемониальное зеленое облачение. В нем было неудобно и жарко. Однако весь ее полк решил скопировать ее вызывающий внешний вид, чтобы она не выделялась для вражеских снайперов. «Их много, мэм», — произнес Нейлор, ее начальник штаба. Он сидел за второстепенной турелью на корме машины, листая донесения, поступающие с фланговых наблюдательных постов. «Недостаточно». Отозвалась она. Мэм? переспросил Нейлор. Мне кажется, их здесь в изобилии. Согласна, но где сыны гора? Дают несчастным, проклятым смертным принять на себя главный удар. Возможно, с сомнением сказала Курион. Более чем вероятно, что они заставляют нас расходовать боеприпасы на худшие войска. Меня раздражает тратить снаряды на отбросы из числа перебежчиков. «Либо так, либо пусть они на нас накатятся», — заметил Нейлор. Курион кивнула. «Сила легиона довольно скоро покажется», — сказала она. «А пока мы заставим эту мразь заплатить за недостаток верности». «Приказ отдан?» «Приказ отдан», — произнесла Курион. «Всем подразделениям открыть огонь». Я Дурса ввел грозовую птицу низко, прижимаясь к скалам плоскогория Унсар. Имперские истребители из горных гнезд Луперкалии с визгом сцеплялись со стаями стервятников на больших высотах, но сражение с прочесыванием земли было делом легиона. Маленький гор Симанд сидел рядом с Дурсов в пилотском отсеке во главе 50 сынов гора. Они принесли клятву момента и жаждали боя. За машиной Оксиманда колеблющейся лесенкой держали строй 10 грозовых птиц. Сверху летели десантные корабли седьмой роты орудия которых уже находились в режиме захвата цели. «Им не терпится», — заметил Оксиманд. «Точно», — отозвался Дурса. «Слишком не терпится», — произнес Оксиманд. «Седьмую роту потрепали у Ваддона. У них недостаточно численности, чтобы позволять себе бессмысленный героизм». Предупреждающий Ауспик издал трель, учуяв несомненное излучение выстрелов. На планшете возникли мерцающие значки, Их было слишком много для тщательной обработки. Имперское воинство превратилось в красную кляксу, блокирующую продвижение клуперкалий. «Так много?» – произнес Дурса. «Если мы выполним свою работу, скоро станет сильно меньше», – ответил Оксиман. «А теперь ищи разрывы в строю». Оксиманд подключался к различным ВОКС-сетям, анализируя сотни потоков при помощи незаметных синаптических каналов, отделяя важное от несущественного. Все, что им требовалось, чтобы у всего одного вражеского командира жажда славы пересилила тактический и здравый смысл. Вокс ротного уровня. Командиры танков запрашивают цели, наводчики выкрикивают предупреждения об угрозах и векторы вражеской атаки. Вокс командного уровня. Страдальческие распоряжения бросить поврежденные танки, забрать выживших или догнать неповоротливые авангардные подразделения. На фоне всего этого завывал вопящий барьер шифрованного мусорного кода. Коммуникаторы темных механикумов с громадных боевых машин обменивались верещанием. Он убавил громкость, но оно продолжало нарастать. Звук скрежетал с такой интенсивностью, что Оксимант понимал, что это просто неправильно. «Никакая машина не должна так звучать», — сказал он. Оксимант слушал потоки вокс-сообщений достаточное время, чтобы собрать необходимую ему информацию. Координаты подразделений, мощности Вокса и приоритетные ресурсы. Вместе это рисовало столь же живую и полную картину, как любая сенсорная симуляция. Грозовая птица вырвалась из облаков, и на всех каналах Легиона раздался голос Луперкаля. «Мои капитаны, мои сыновья», — произнес он. «Полномочия войны. Атаковать цель по возможности». Отходить только по моей команде. Запускай нас, Ер, распорядился Аксимант. Принято, отозвался Дурса, подняв привязанное к запястью Око Гора и приложив его к губам и глазам. За Гора и Око. Убивайте за живых, убивайте за мертвых, произнес Аксимант. Дурса повел грозовую Птицу на снижение. Боль во времени его неудавшегося становления была несравнима с мукой, которую он испытывал теперь. Кабели нейроинтерфейса, имплантированные в покрытые струпьями разъемы на позвоночнике Альбарда, были будто раскаленные до белокопья, вонзающиеся в сердцевину мозга. Они так и не зажили надлежащим образом с того дня, когда их врезали в него. Бич погибели боролся с ним. Машина знала, что он чужак и пыталась сбросить его, как дикий жеребец. Духи ее бывших хозяев знали, что Альбард сломлен, что он уже однажды не сумел соединиться с рыцарем. Мертвые седоки не приветствовали в своих рядах недостойных. Альбард поборол их. Несмотря на все их отвращение, на его стороне были десятилетия ненависти. Он чувствовал в механическом сердце бича погибели эхо присутствия Рейвена, Однако это лишь придало ему решимости. Единокровный брат попрал все, что когда-то было дорого Альбарду. И теперь тот намеревался отплатить. Системы рыцаря сбоили и постоянно пытались перезагрузиться, разорвав соединение. Внесенные сокрестанцами доработки не позволяли им отключать его. Сердце рыцаря кричало на него, и Альбард кричал в ответ. 43 года назад он сел напротив Рейвена и позволил страху забрать лучшее, что в нем было не в этот раз. В молодости Альбарда ослепила на один глаз беснующаяся Малагра, и обезьяноподобные твари всегда занимали особое место в его кошмарах. Когда одна из них вырвалась на свободу в день его становления, в день, который должен был стать мигом его наивысшей славы, его поглотил страх. Его рыцарь ощутил этот страх и отверг его как недостойного. Проклятый в глазах отца он оказался обречен на полную страдания и насмешек жизнь в руках единокровного брата и сестры. Рейвен убил его отца? Хорошо. Он ненавидел паршивого старого ублюдка. Альбарт отомстил при помощи охотничьего ножа и досконального знания анатомии, который он приобрел, будучи с другой стороны клинка. Его вероломные единокровные сородичи теперь сплелись в ирригационной канаве, раздуваясь от насыщенной питательными веществами воды и трупных газов. Еда для червей. Альбард дернулся, когда его уколол задержавшийся в ядре рыцаря фрагмент следа Рейвена. Он почувствовал отвращение брата, но хуже того. Почувствовал и обрывок жалости. «Даже в смерти ты насмехаешься надо мной, брат!» Прошипел Альбард, ведя 22 рыцаря Девайнов через задние ряды имперских полков. Сотни тысяч людей и их бронемашин Ожидали приказа выдвигаться Тиана Курион не собиралась повторять ошибок эдараки Хакон при Авадоне Здесь должна была быть не пассивная линия обороны А активное маневренное сражение Нужно было пользоваться возможностями наступать Затыкать разрывы В этой последней задаче и состояла роль Которую она отвела рыцаря Молеха Прославленной резервной силе Унижение уязвляло Подобное оскорбление оставляло большое пятно на честь рыцарских домов Моляха. Мимо прошли рыцари дома Тасхар, почтительно склонившие свое оружие. Многие смеялись над обитающими в песках дикарями. Однако те знали свое место. В отличие от наглых ублюдков из дома Мамарагон. Самодовольные паладины, которые толкались за место в авангарде. Как будто они могли хоть когда-нибудь возвыситься до положения первого дома Моляха. На южных рыцарях дома Индра висели золотые и зеленые знамена. И Альбард подозревал, что они реют чуть-чуть выше его собственных. Неприкрытая попытка затмить славу дома Девайн. Подобная дерзость не должна была остаться без ответа. И Альбард почувствовал, как системы вооружений Бича погибели, отреагировали на его воинственные мысли. Внутри его души смешивались злость, неуверенность и паранойя которая подталкивала к неистовому нарциссизму непроходящее присутствие. Инфекция, недавно появившаяся на сенсориуме. В сердце бича погибели таилось нечто змееподобное и сладострастное. Жуткое, но соблазнительное. Альбарду захотелось познать это, и он скользнул по нему своим разумом. В ответ нахлынула объединенная ярость бывших пилотов рыцаря. Реакция страха. Альбард судорожно глотнул воздуха, когда сенсориум поплыл от помех, фантомных образов и жестоких отголосков былых войн. Система произвела очистку, но она немного запоздала. Инфекция внутри сенсориума просочилась внутрь воспоминаний Бича погибели, переплетая их с забытыми унижениями и ложным величием. Альбард услышал шипящий смех. Его травмированный разум пытался отделить настоящее от памяти. Однако области мозга, необходимые для полного взаимодействия, были необратимо повреждены 43 года назад. В сенсориум хлынули его собственные воспоминания, смешивающиеся с давно завершенными войнами и воображаемыми убийствами. Он втягивал ядовитую инфекцию в себя, выпивая ее залпом, будто славное вино. Сенсорное отображение окружавшего его поле боя размывалось и искажалось Словно медленно перенастраивающаяся трансляция пиктов, где одна картинка затухает, а другая вплывает в фокус То, что когда-то было упорядоченным имперским лагерем с механически построенными укрытиями, складами боеприпасов, топливными хранилищами и точками сбора, превратилось в нечто совершенно иное Туда-сюда маршировали люди в калетах из вываренной кожи и железных шлемах с забралами У некоторых были блестящие хауберги из железной чешуи. Они несли на плечах длинные мечи с железными клинками и секиры, мрачно вышагивая в ногу. Возле их ног лязгали зубами сотни охотничьих гончих, которые подгоняли вперед псари с кнутами. Коронады с драконьими пастями, тысячами тянувшиеся по склонам холмов, извергали громовые удары. Окопавшись среди плетенных габионов и земляных валов, Стрелковые академии Роксии и Киртра привезли свои лучшие кулеврины и мортиры, чтобы покарать врагов картечью и снарядами. Разноцветные флаги хлопали в сталкивающихся термических токах воздуха над голодными до пороха орудиями. Артиллеристы потели и тяжело дышали, выгоняя своих железных чудовищ на огневые позиции. Стволы прочищали и загоняли в них свежие пороховые заряды. Широкогрудые тасхарские рабы поднимали тяжелые каменные шары. Пушки впечатляли, однако это было ничто в сравнении с великолепием рыцарского воинства. Невероятные воители в полных доспехах ехали на могучих боевых конях, в фантастических попонах, изображающих вставших на дыбы зверей, которых не видели на Молехе уже на протяжении поколений. Альбарт повернулся, чтобы взглянуть на едущих рядом с ним рыцарей. Кузены, племянники и дальние родственники – все из рода Девайн. Они ехали на битву верхом, на широкогрудых боевых конях, однако ни один из их скакунов не мог сравниться с золотистым жеребцом, на котором ехал он сам. Зверем с огненной гривой и широкими сильными плечами. Королем среди лошадей. «Братья мои!» – выкрикнул Альбарт, позволив райской змеиной отраве добраться до каждого из них. «Узрите то, что вижу я! Ощутите то, что чувствую я!» Некоторые почти устояли, однако в конечном итоге сдались все. Их тайные желания и амбиции подпитывали инфекцию, и та забирала каждый обрывок их похоти, вины или горечи, превращая это в нечто худшее. Он повернулся в седле, глядя на эмблему в виде двух молний, развивающуюся на древке его знаменосца. Древний герб самого владыки Бурь пылал в лучах дневного солнца. Знак был столь ярким, что освещал поле боя на сотни метров во всех направлениях. Это было его знамя. Он был владыкой Бурь, а эти рыцари – теми же самыми ваджрами, что ехали вместе с ним по фульгуритовому пути столько веков назад. Его заполнило неистовое ощущение собственной значимости, и он ударил шпорами. Бич погибели, двинулся сквозь полки пехоты, и владыка бурю видел в клубящихся облаках пушечных выстрелов громадное и чудовищное создание. Титанический зверь, колосс нечеловеческих масштабов. Его покрывала черно-белая чешуя, и он громогласно ревел. Пожиратель миров. Это и был тот враг, которого его призвали сразить. Часть третья. Призраки. Глава двадцатая. Битва при Луперкалии. Громовой ястреб разбился, выпотрошенный остров продержался ровно столько, сколько требовалось, чтобы доставить их на землю. Ему уже не суждено было взлететь, но кого это заботило. Абаддон, пошатываясь, вышел из пламени и останков на месте крушения, рассылая вызовы юстеринцам. Двое определенно мертвы. Один не отвечает. «Итак, будем считать, что мертвы трое». Примерно этого он и ждал при таком приближении к пушкам горы «Железный кулак». Им предстояло потерять еще больше к моменту, когда они захватят траншеи и бункеры, рассыпанные по подножью и нижним отрогам, словно стальная плесень. К горе мчались десантно-штурмовые корабли, от их пусковых установок прокатывались залпы ракет «Тайфун», Штурмовые пушки и болтеры «Ураган» строчили снарядами. Пространство над головой рассекали полосы огня артиллерии и противовоздушных орудий. Взрывы, зенитные выстрелы и непрерывный рев пушек сопровождались неослабевающим ливнем пыли и тлеющих сигнальных ракет. В «Грозовые Орлы» было сложнее попасть, чем в «Громовой Ястреб», однако огромный объем огня, исходящего с горы, с каждой секундой сбивал все больше из них с неба. По низким предгорьям были разбросаны останки десятков десантно-штурмовых кораблей. Крушение не являлось целью плана. Однако было более чем вероятным исходом и приемлемым риском. 500 терминаторов построились среди пламени и дыма, исходящего от мест падения. Имперские стрелки всерьез полагали, будто отбили воздушный штурм. Они ошибались. Только то, что воздушная машина упала, еще не значит, что что находившиеся внутри войны мертвы. Особенно, если эти войны сыны Гора. Слева от Абаддона на скалы рухнул грозовой орел. Над обломками поднялся грипп взрыва боеприпасов. Из закружавший его круговерти черного дыма возник фальк Кибры. «Ты вообще разбивался?» — поинтересовался Абаддон, увидев, что на доспехе вдоводела нет повреждений от огня или удара. «Нет». «Пилот высадил нас под прикрытием откоса», — сказал Кибра, указав комби-болтером. 500 метров к востоку». «Клянусь, ты самый удачливый ублюдок, какого я когда-либо встречал», — произнес Абаддон. Его голос был скрежещущим и лишенным той веской интонации, которой когда-то обладал. Огненный Ангел Императора лишил его этой черты. Начисто выжег ее, оставив ему этот хрип горгульи. Если не считать нескольких синяков, вдоводел вышел из той стычки невредимым. «Чем больше я дерусь, тем удачливее становлюсь!» Абаддон кивнул. Он сверился со счетчиком в углу визора. Четыре минуты. Дым и пыль от бьющихся десантно-штурмовых кораблей все еще скрывали их присутствие. Однако этому предстояло длиться недолго. Грохот артиллерии на равнине нарастал. И все же более тяжелые орудия оставались позади. Главные ударные волны еще не достигли цели. «Все до сих пор в силе?» Спросил Кибра. «Похоже на то. Тогда нам лучше найти какое-нибудь укрытие. Вон тот утес впереди?» «Не густо. Лучшее, что я вижу». А кивнул и открыл канал связи с юстеринцами. «Новая позиция для штурма», произнес он. «Двигайтесь на мой маркер и не поднимайте свои проклятые головы». «Вдохновляюще», — заметил Кибра. «Теперь понимаю, почему Луперкаль сделал тебя первым капитаном». «Сейчас не время вдохновлять», — отозвался Абадон. «Сейчас время надеяться, что проклятые механикумы не промажут». Варзерба был одной из старейших защитных платформ на орбите Мольха и за десятки лет накопил внушительный арсенал. Торпедные блоки, ракетные шахты, калимирующие бозорные орудия и бесчисленные батареи макропушек создавались, чтобы полностью разбивать атакующие флотилии. Однако подобное вооружение также было способно бить и по планетарным целям. Эзекиля Баддон захватил Варзерба практически нетронутой, и фрегаты и Копье Селенара и Сожаление Бесконечности Едва не сожгли свои реакторы, пока перетаскивали ее с геостационарной позиции над океанами Молеха к точке ровно над Агропоясом, к северу от Луперкалии. Западнее поле боя, чтобы учесть вращение планеты, но все же идеальное положение для удара сверху. Орбитальные обстрелы не являлись изощренным оружием, равно как и избирательным. Практически никому не доводилось слышать, чтобы их применяли в ходе боевых действий. Огромный объем огня был бы слишком опасен. Слишком непредсказуем и слишком разрушителен, пойди что-нибудь не так. Отказы боеприпаса, вспышки атмосферного разряда или простой ошибки в расчете хватило бы, чтобы направить артиллерию, способную сравнивать города с землей, совершенно мимо цели. Однако, когда целью выступала крупнейшая гора Молеха, риск, вероятно, можно было счесть допустимым. Ровники стояли на коленях, обнажив мечи и вонзив их в землю перед собой. Все воины помазали багряные пластины брони черным и ждали, пока надзиратель Серкан ходил среди них, растирая пепел по крылатым каплям крови на наплечниках. Пока снаряды падали на надвигающуюся Орду, он предлагал каждому из воинов Толику собственной мудрости и выслушивал их последние слова. Ни у кого не было никаких иллюзий на тему того, что это может стать чем-то иным, нежели последним боем. Дрозен Акора знал, что не доживет до следующего восхода солнца. Однако эта мысль не слишком его тревожила. Не было никакого сомнения, что это они убили имперских солдат в джунглях. Пусть даже он так и не смог объяснить, как это произошло. Они не просто убили невинных и охотились, будто звери но еще и не исполнили свой долг быть примером всего хорошего и благородного, что есть в легионах. Магистр войны уже запятнал честь легионов так, что никто им больше не поверит, и кровавые ангелы позволили себе стать частью этого. Кровники прибыли на Малях, чтобы сражаться, однако на это поле боя они явились, чтобы умереть. Витус Соликар встал, и позади него поднялись на ноги 96 кровавых ангелов, каждый из которых отсалютовал своим клинком небу. Не врагам, те были недостойны какого-либо признания. Это был последний салют Императору Итери, Терре, и Баалу. Соликар очистил свой силовой меч от грязи при помощи промасленной тряпки, и Акора увидел, что с тыльника в виде капли крови свисают личные жетоны. Акоре не требовались психические силы, чтобы ощутить связанные с ними бремя вины. Ржавчина и несомненный запах крови смертных говорили сами за себя. Саликар заметил его взгляд и убрал клинок в ножны. Жетоны загремели о чехол из кожи и железа. «Вы все еще собираетесь это сделать?» — спросил Акора. «Собираюсь», — подтвердил Саликар. Он сжал кулак и вскинул согнутую в локте руку. «Десять бронетранспортеров на сорок» запустили двигатели, извергая масляный дым и сотрясая землю. «Тебе не следует пытаться меня переубедить, Акора. Я не собираюсь очернять этот миг необходимостью тебя строить». «Я не собираюсь делать ничего подобного», — ответил тот, хотя мятежная мысль уже мелькала у него в голове. Он немедленно избавился от нее. Его силы были велики, однако не настолько, чтобы переломить такую каменную волю. «Вы верите, что это наказание?» Спросил Акора «Да», — ответил Соликар «Вы ошибаетесь», — произнес Акора Положив руку на полускрытый символ легиона на наплечнике командира Фамильярный жест, практически слишком фамильярный Они с Саликаром были боевыми братьями, однако далеко не друзьями Соликар глянул на руку Акоры «Тогда что же это такое?» «Это правосудие» «Пошли!» — закричал Оксиманд. Третье отделение вырвалось из-за укрытия, перемещаясь и стреляя, пока коготь дредноута Фунгеран вел огонь из пушек и ракетных установок. Стремительные залпы крупнокалиберных снарядов и выписывающих спирали ракет ударили по линии решетчатых укреплений. Заполненные щебнем и сложенные, будто детские кубики, те представляли собой идеальные временные сооружения. Временные или нет однако преодолеть их должно было быть чертовски сложно. Позади него, среди огней, мест падения или жесткой посадки, дымились грозовые птицы. Около пяти сотен сынов гора хлынули на изрезанную местность плоскогория Унсар, менее чем в сотни метров от ступенчатой обороны. Неважно, откуда велся штурм, с земли, моря или воздуха, последние 100 метров всегда было необходимо пересечь воинам, желающим сойтись с врагом в лоб. Фланг имперского фронта располагался на подножии гор и тянулся прочь плавным полумесяцем, пока не доходил до громадного пика горы Железный Кулак. 20 километров между этим и тем местом представляли собой цельную линию имперских танков и пехоты. Хорошо окопавшиеся, хорошо расположенные и, судя по всему, под хорошим руководством. Над линиями плыли желтушные облака дыма. Выбросы имперских пушек, смешанные с разрывами снарядов, тяжелой артиллерии Луперкаля. Титаны вели поединки при помощи орудий, способных равнять с землей города. Грохот их шагов ощущался даже здесь. Император посреди строя не перемещался. Его верхняя секция поворачивалась ровно настолько, чтобы навести апокалиптическое вооружение. Каждый выстрел пушек пробивал в армии магистра войны кровавые раны. Сотни гибли от каждого заряда орудия адской бури и еще сотни от ярости плазмы аннигилятора. Ракеты, лазерные заряды и ураганы огня болтеров окутывали верхние башни и бастионы дымом. Император без посторонней помощи потрошил армию Луперкаля или, по крайней мере, ее смертную часть. Внимание Ксеманда отвлекла от титана-разрушителя яркая вспышка у его основания. Окрашенные багряным носороги рванулись вперед клином, чтобы рассечь наступление надвое. Славная атака на вражеские порядки, на которую осмелились бы только воины легиона. Дерзко, но глупо, прошипел Оксиман. Вражеское воинство было слишком огромно, чтобы его разбило на части столь малое количество воинов, пусть даже это были воины уровня Кровавых Ангелов шипение прошедшего мимо лазерного заряда вернуло его к собственному бою. «Туда!» – заорал Оксиманд, указывая на основание ступенчатого выступа, где шквал ракет грозовых птиц рассек усиленную решетку. Щебень грозил высыпаться наружу, требовалась лишь небольшая помощь. «Отделение Ориуса, обрушьте эту стену! Беллар, займи ее, когда пробьют!» Со скальной полосы слева от Оксиманда протянулись дуги инверсионных следов очереди ракет. Громадный взрыв разметал укрепление щепнем. Разбитые скалы осыпались дождем, колотого камня и обломков. Пыль от взрыва еще не успела развеяться, а отделение было уже пришло в движение. На утесе наверху, куда высадились чисто штурмовые подразделения Оксиманда, полыхнули прыжковые ранцы. Они им ударили выстрелы. Шестерых сбили на лету, когда они еще не достигли верхней точки управляемого прыжка. «Вы это видели?» — спросил Ед Дурсо. «Видел», — сказал Аксиман. – «Это сделали несмертные солдаты». «Согласен, это Легион». Стучащие пушки ударили по укреплениям, откуда были сделаны выстрелы, но Аксиман знал, что они никуда не попали. Если он не ошибался насчет того, кто там находился, те уже сменили позицию. Отделение Балара приземлилось прямо перед установленными блоками и согнуло ноги для еще одного прыжка. Земля взорвалась полосой пламени, когда сдетонировала линия мельта с дистанционной активацией. Оксимант нырнул назад, авточувства отключились, чтобы защитить его от вспышки. Отделение Балара практически испепелило. В Воздух поднялся один единственный воин, но только его верхняя половина. Сбоящие ускорители унесли его труп за стену. Дистанция как раз такая, чтобы понадобилось два прыжка, прошипел Оксиман. Они знали, что штурмовикам понадобится там приземлиться. Определенно легион, заметил Дурса. Не кровавые ангелы, отозвался Оксимант, что оставляло лишь один вариант: здесь ультрадесант. Третье отделение на позиции передал по воксу Дурса. «Унгеран готовы!» «Ударьте по ним всем, что есть!» Произнес Оксиман. «Максимальное подавление. Мы возьмем эту стену сами!» Первым симптомом надвигающегося обстрела стало давление внутри шлема Абаддона. У него заныли зубы, а визор потускнел, ожидая удара. «Ты смотришь вверх?» Поинтересовался Кибра. «Ты хочешь ослепнуть?» «Как часто тебе удается оказаться настолько близко?» Такой потрясающе разрушительной гневой мощи. Даже одного раза слишком много. А Бадон ухмыльнулся. Это было так для него нетипично, что он сам удивился. После ранения у него было чрезвычайно мало поводов для смеха. Пламя Ангела не просто лишило его голоса, но еще и осталось непрерывно тлеть в костях. Как подземный пожар, который никогда не вырывается наружу, но продолжает все гореть и гореть, Даже когда не остается пищи для его поддержания.